На то, что последовало за этим, невозможно было глядеть без содрогания. Соня принялся избивать кулаками съежившегося Карла, изрыгая хриплым, сдавленным от ярости голосом отборную брань. Карла при всей своей бычачьей силе не оказывал ни малейшего сопротивления. Не охнул, не взмолился о пощаде. тренеры и Салли Рекс сидели, боясь шелохнуться. Они решили, что Соня хочет забить зятя насмерть, и меньше всего стремились разделить его участь. Уличная мелюзга, которая сбилась в стайку с намерением облаять верзилу, помешавшего их игре, наблюдала, затаив дыхание. Это были уличные ребята, драчуные забияки. Но и они притихли при виде озверелого Сони. Тем временем подоспела вторая машина, из нее вылетели два его телохранителя, Увидев, что происходит, они тоже не осмелились ввязаться. Застыли на стороже, готовые кинуться на выручку хозяину, если кому-либо из посторонних по глупости взбредет в голову вступиться за Карла. Это было жуткое зрелище, в особенности потому, что избиваемый проявлял полнейшую покорность, а между тем она-то, пожалуй, спасла ему жизнь. Он вцепился в железные перила, не давая Сонне вытащить его на середину улицы, и хотя определенно мог бы помериться с ним силой, по-прежнему не сопротивлялся. Удары градом сыпались на его незащищенную голову, шею, плечи, но он безропотно терпел, покуда бешенство Сони не стало наконец стихать. Шумно дыша, Соня окинул его взглядом. — Еще раз, сука, тронешь мою сестру? — Убью, — сказал он. Эти слова разрядили напряжение, потому что если бы Сонни Корлеона действительно хотел прикончить Карла, он бы, конечно, никогда не стал угрожать. Угроза вырвалась у него от досады, от того, что нельзя привести ее в исполнение. карло прятал от него глаза. Не поднимая головы, он продолжал сжимать в кольце своих рук железные прутья и перил, и оставался в этом положении, пока машина Сонни, взрывев мотором, Не унеслась прочь, и до его слуха не донесся непривычно участливый, почти отеческий голос тренера. «Ну, будет, Карл. Идем в африку. Незачем торчать у всех на виду». Только тогда Карл осмелился оторвать взгляд от каменных ступеней крыльца, расправить согнутую спину, расцепить сплетенные вокруг перил руки, выпрямясь во весь рост он заметил какими вытаращенными глазами мучительно морщись уставилась на него в атага ребят свидетелей надругательства учиненного одним человеком над другим каррло ридцы слегка мутило больше от потрясения от животного страха владевшего им безраздельно потому что в остальном он вышел из-под дождя жестких ударов сравнительно невредимы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 Рокко принял известие спокойно и, в свою очередь, передал его по телефону к режиме Питу клименсу. Клеменце недовольно крякнул, присовокупив «Эй, будь он не ладен этот Сони, бугай психованный!». Однако сперва его полиц благоразумно нажал на контакт, и потому слова эти не достигли ушей Рокко Лампони. Потом клименса позвонил в Лонг-Бич Тому Хейгену. Хейген, секунду помолчав, сказал «Как можно скорее вышлите на дорогу несколько машин, на случай, если Соня что-нибудь задержит по пути? Пробкой или дорожные происшествия? Когда на него находит такое, он не соображает, что делает. А наши доброжелатели, возможно, уже прослышали, что он в городе. Мало ли что». Клименци с сомнением сказал, «Пока я успею поставить ребят на дорогу, Соня уж будет дома. Раз я не успеваю, то не успеет и Таталья». «Да, я знаю». — терпеливо сказал Хэйген. — Но может случиться что-нибудь непредвиденное, и Соня застрянет. Постарайтесь, Пик. Мысленно чертыхаясь, Клеменцо позвонил Рокко лампоны и велел ему послать на нескольких машинах людей прикрыть дорогу на Лонг-Бич. Сам тоже вывел свой ненаглядный кадиллак и, взяв троих из караульного отряда, охранявшего теперь его дом, двинулся через Атлантик-Бич по мосту по направлению к Нью-Йорку. Один из зевак, которые толклись возле кондитерской, средней руки игрок, но неплохой осведомитель, состоящий на жаловании у семьи Таталья, позвонил связному, через которого передавал сведения хозяеву. Однако семейство Таталья еще не перестроилось применительно к требованиям военного времени, и донесение долго просачивалось сквозь изоляционные прокладки, пока дошло до капорежима, который связался с главой семейства. К этому времени Соник Орлеоне благополучно вернулся под отчий кров в поместье возле города Лонг-Бич, готовый предстать пред грозные очи разгневанного родителя.